Глава тридцать пятая. Точки. Димит. Ася выпала из жизни на несколько дней. Рулить отелем временно поставил управляющего из другого филиала. Финал ее истории оказался красивым, но тяжелым. Она и так вынесла столько, сколько способен вынести не каждый крепкий мужик. Хорошо, что мой мотор подлатали, и он пока тянет. «В моей истории точка будет поставлена сегодня». «Спасибо». Жму руку своему юристу, забирая бумаги о разводе Агнии и Даниила. Их развели заочно, без присутствия обеих сторон. Даниил под следствием, Ася дома поставила нужные подписи, дальше всё сделали специалисты. Делить там никто ничего не собирался, Аверьянов остался без штанов. Квартира, машина, бизнес... Всё принадлежит моей женщине, а у Даниила из имущества осталось только проплаченное им же место на кладбище. «Готовы к встрече, Демид Игоревич?» «Да, давай уже закончим эту демагогию. Иди, я сейчас буду». Отпускаю юриста. Делаю несколько глотков воды, поправляю манжеты белой рубашки. Ощущение, что мне сейчас предстоит прыгнуть с трамплина. «Я не могу. Только улечу я не вниз, как это положено по законам физики, а вверх, сразу на несколько ступеней. Прохожу через коридор с улыбкой, приветствуя сотрудников, пробегающих мимо по своим делам. Они удивленно притормаживают, улыбаются в ответ и бегут дальше. Суровый руководитель редко делится с ними хорошим настроением. Сегодня просто не получается удержать его в себе. Спокойно открываю дверь кабинета, где мы все договорились собраться. прохожу Наташа уже здесь смотрит на меня убийственным взглядом я сделал все что мог чтобы этот развод прошел максимально безболезненно в первую очередь для нее ты один цокая каблуками подходит ближе Над это наше личное дело вмешивать сюда я больше никого не буду это решение осталось неизменным испугался что я выцарапаю ее безстыжие глаза Зла усмехается жена. Я понимаю, что ей больно. Развод после стольких лет брака не мог пройти без эмоций и претензий. Тем более после того, как я открыто ушел к другой женщине. Тут есть нюансы. Если бы я ушел из семьи, моя вина была бы гораздо выше, и я смягчил бы давление и условия бы еще немного переиграл. Но от семьи давно ничего не осталось, и мой уход отчасти оправдан. Плюс я действовал в интересах своей дочери, которую Наташа не приняла, и продолжала душить меня ревнивыми приступами. Назад уже ничего не откатить, да и не хочу я откатывать. Я нашел свою семью, хотя это моя семья нашла меня. Наташ, я все сказал. Давай закончим нашу историю достойно, во имя того хорошего, что у нас с тобой было. Ты же знаешь, я мог бы пройтись по тебе танком, и мы уже были бы в разводе. Но я до последнего стараюсь договориться. Хотелось бы получить в ответ как минимум такое же уважение. Ты предал меня, Соколов! Закатываю глаза, выдыхаю, открываю. Мы начинаем повторяться. Документы готовы. Обращаюсь к юристу. Да, Дмитрий Григорьевич, оба пакета документов на столе. Можете еще раз все перепроверить. Подхожу, провожу пальцами по шершавой поверхности обеих папок, на одной из которых наклеен яркий оранжевый стикер с надписью "вариант для суда". Толкаю папки к Наташе. Выбирай. Сажусь в свое кресло. Жена садится на стул напротив, не спеша заглянуть в документы. Над процент от дохода бизнеса лучше, чем среднестатистическое пособие. Ты не умеешь жить на такие деньги. Это действительно конец? Ее взгляд меняется, он становится мне снова знаком. В красивых глазах стоят слезы, а пальцы дрожат. Она нервно сцепляет их в замок, а потом и вовсе прячет под столом. Скажи мне честно, Димит, ты ушел к ней из-за ребенка? Она сможет родить тебе еще, а я нет. Поэтому у нас все рухнуло, да? «Выйди», — прошу юриста. Он кивает и деликатно закрывает за собой дверь. «Сейчас с Наташей можно говорить. Я очень ждал этого момента, когда перегорит, и мы сможем выстроить диалог». «Возможно, Наташ, это стало одной из причин. Добавь сюда свою бесконечную ревность, частые скандалы на ровном месте. Когда мы попали в кризис, и мне нужна была поддержка единственного на тот момент близкого человека, Я получал только возмущение и претензии. Оно еще там стало трещать. Над домой возвращаться не хотелось. Ты же помнишь, я жил у Космоса, иногда в отеле. Это же не семья. Знаешь, как тяжело видеть мужа, который все время на работе, а рядом ушиваются длинноголые красотки. А твоя секретарша мне иногда казалось, что она твоя жена, а не я. Знаю, сложный был период. Мы в тандеме с ним просто не справились. Значит, надо идти в разные стороны. Уверен, ты ещё найдёшь того, кто подарит тебе столько внимания, сколько не смог подарить я. Ты думаешь, твоя новая женщина долго выдержит? В её глазах снова вспыхивают искорки ревности. Это на сто процентов моя женщина. Выдержит. Извини. Встаю, наливаю ей воды из графина, вкладываю в руки. Отпусти меня, Наташ. Нормально, отпусти. Как твое сердце димиет? Неожиданно интересуется она. Гораздо лучше, уже почти слез с таблеток. Меня к тебе тогда твои амбалы даже не пустили. Я несколько ночей не спала, понимая, что виновата в том, что ты попал в больницу. Ты ведь не жаловался никогда. Ставит пустой стакан на стол. Поломался немножко, бывает. Сажусь на край стола рядом с ней. Ну так что, Над? Ставим точку. Жаль, что ты не привёз свою Агнию. Ладно, Соколов, тупо пытаться удержать тебя, если ты этого не хочешь. Давай закончим. Я, кстати, решила продать наш дом. Уеду в Петербург, начну там всё с нуля. Находиться с тобой в одном городе мне пока тесно. Нужна будет помощь, звони. Киваю ей. зову юриста. Перед нами раскладывают документы, заполняем, подписываем. Все, завтра я отвезу их в суд, получу решение и думаю, что к вечеру свидетельство о расторжении брака будет у вас на руках. Захлопывает папку юрист. Так быстро? Наташа сморгивает остатки слез с влажных ресниц. Да, там все заряжены. Для Демида Игоревича Соколова сделают оперативно. А теперь я вас оставлю. Кивает моей уже бывшей жене, пожимает мне руку и тихо поздравляет, чтобы она не услышала. Мне так странно. Ната водит пальцем по столешнице. Уверен, у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе, Наташ. Целую ей руку. За что? Искренне не понимает. За то, что подарила мне столько лет жизни и нашла в себе силы отпустить. Знаю, тебе это удалось не просто. Вспомнила, что у меня еще осталась гордость. Ладно, Соколов, я поеду. Стояется стула. Машину дать? Нет, уж сама справлюсь. Пока. Машет мне рукой и красивой походкой покидает кабинет. Улыбнувшись, тоже собираюсь. Меня дома ждут мои девчонки. Прошу водителя заехать по дороге в цветочный бутик. Выгребаю там все алые розы. Устраиваю на заднем сиденье. Дальше у нас по маршруту магазины игрушек. В нем я тоже оставляю немало денег, заполнив салон разноцветными коробками разного размера. Хотел еще воздушные шары купить, но вовремя отдумался. Мы их просто не довезем. Возле дома приходится просить своего водилу помочь мне поднять все подарки на этаж. Рук не хватило, а бегать туда-сюда совсем не хочется. Когда разноцветные коробки для дочки оказались выстроены в башенку прямо в подъезде. А я смог все же устроить цветы в обеих руках, можно и домой попроситься. Стучу ногой в дверь, надеясь, что мои девчонки не испугаются. Слышу топот таскиных ножек. Дверь открывают вдвоем с Агнеей. Ой! Выдыхает любимая. Подарки! Звонко вижит дочка. Родная, это тебе, но ты их не удержишь. Смеюсь, протискиваясь цветами в прихожую. Ненормальный. смеется она, какой есть. Роняю цветы нам под ноги, обнимаю ее и прижимаюсь к теплым губам. Придется тебе меня таким любить. Трусь кончиком носа об ее. Придется. Вздыхает эта зараза с лукавой улыбкой.